Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток. А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства, цары, озеки, серединные земли, желтых степей. В том страшном для Буранова Едигея 1953 году и зима легла ранняя. Никогда такого не бывало в Сарозеках. В конце октября уже заснежило, холода начались. Хорошо, что успел до того картошки завести с кумбеля себе и зарипить с детьми. Как знал, поторопился. Последний раз пришлось на верблюде ехать. Побоялся, что в проходящем товарнике картошка померзнет в открытом тамбуре, пока довезешь. Кому она тогда нужна? А так поехал на буранном коронаре. уложил на него в юком два огромных мешка. Самому не слазить было с мешками. Хорошо, что люди подсобили. Один по одну сторону, другой по другую, а сверху утеплил мешки кошмой, подоткнул края, чтобы ветер не задувал, сам же взгромоздился на самый верх между мешками и поехал спокойно к себе на буранлы Буранный. Сидел на коронаре, как на слоне. Так думалось и самому Идигею. До этого никто здесь представления не имел о верховых слонах. Той осенью крутили на станции первый индийский фильм.